Время давно перевалило за полночь. Лиза беззаботно посапывала, а ее няня никак не могла уснуть. На сердце было и каждый скрип, каждый случайный шорох отдавался в душе тревогой. Все время казалось, это непривычные для спящего дома звуки, а неведомый убийца выходит на свою ночную охоту. И его очередной жертвой может стать любой из обитателей особняка. Совсем на душе тревожно. Снова, что ли, отправиться к беспечной Каське? Надавить на нее, припугнуть, выведать, что та узнала и что затеяла. Однако курничной Маша уже поняла упрямство не занимать. Раз решила в молчанку играть... Не переубедишь. И характер у Каськи склочный. Еще поднимет крик, начнет возмущаться. Чего, мол, достаешь? Перебудет весь дом, но правды все равно не скажет. Потому только и оставалось бесконечно кружить по комнате своему временному пристанищу. Недурно обставленному и даже уютному. Однако Маша помнила, все время помнила, что здесь совсем... Недавно побывала. Смерть. Интересно, почему Настя все-таки не кричала. Настолько крепко спала, что не услышала, как открывается дверь? Или же она знала того, кто пришел, и совсем его не боялась, но когда в комнату посреди ночи входит человек в маске, по неволе испугаешься, вскрикнешь в любом случае, даже если знаешь гостя. Или тот, миновав Лизину спальню, маску снял? Или же девочка просто придумала свой рассказ про странного великана? Вопросы, вопросы. Время близилось к часу, а сна ни в одном глазу. И отвлечься нечем. Телевизора нет, мобильника нет. А читать в таком состоянии бесполезно. Только и оставалось метаться по комнате прислушиваться к шорохам и шепотам дома, смотреть в окно на тускло-серый в свете единственного фонаря у парадного входа сад. А может, ну и к бесу всю эту затею. Завтра потребовать у Кривцова расчет или просто утром сесть в свою машину, наврать Костику по сущему вход, что ее отправили, допустим, в аптеку, Лизе за лекарством и покинуть страшный дом навсегда. Стрелки часов уже приближались к половине второго, когда во дворе вдруг вспыхнул прожектор, а по дорожке зашуршали колеса. Маша кинулась к подоконнику, увидела. У парадного входа тормозят две машины. Первая — кривцовский «Мерседес», позади — скромная «Нексия». На ней, знала Маша, ездит адвокат Макара Нурлан. Что-то поздновато сегодня они явились. Замигали желтые лампочки гаражных ворот. Мерседес плавно скользнул внутрь. За ним уверенно проскочила Нексия. А вот это странно. Нурик, что ли, ночевать в их доме собрался? Ну, с какой стати? Или у них с хозяином важный разговор, который нельзя отложить до утра? подкрасться вы, подслушать. Но только шаги, даже если босиком и на цыпочках в ночном гулком доме все равно можно расслышать. А если под дверью ее застанут? Нет, рисковать нельзя. Ворота гаража автоматически захлопнулись, прожектор у входа погас. Маша кинулась в Лизину комнату, приотворила дверь в коридор, прислушалась. Похоже, мужчины отправились прямиком в кабинет Макара. Странное, странное время для деловых переговоров. Однако беседа длилась совсем недолго. Уже без четверти два. Во дворе вновь включился прожектор, замигали лампочки ворот, и Нексе покинула особняк. За рулем Маша успела рассмотреть в ярком свете, сутулился мужчина, похоже, Нурик. Пассажиров в машине не было, странный человек зачем было в гараж заезжать если он всего на 15 минут а может что-то вывести надо было и погрузить в машину незаметно коллекцию старинного оружия допустим которая в кабинете макара висит а что возможно если кривцова подала на раздел совместно нажитого Ужия в таких случаях всегда стараются это самое имущество упрятать подальше. Уснула Мария лишь в четвертом часу, а проснулась от того, что ее ласково гладили по голове. Открыла глаза. Лиза нежно смотрит на нее и улыбается. И времени уже почти девять. Маша проспала. Впервые за все время работы. Машенька, извини, что я тебя разбудила, виновато произнесла девчонка. Я и так очень долго ждала, но ты все спишь, спишь. А я уже кушать хочу. Мария вскочила с постели, пробормотала. Ой, лис, о, это ты меня извини. Я что-то долго вчера не могла уснуть и проспала теперь все на свете. Питомица внимательно взглянула на нее. Строго спросила. А почему ты не могла уснуть? Маша уже поняла, что обманывать чуткую девчонку дохлый номер, и поэтому честно ответила. Волновалась. За меня? Хитро улыбнулась Лиза. Нет, за Касю. А что за нее волноваться? Удивилась малявка. Ну не рассказывать же ей. Ну и врать тоже бесполезно. И Маша ответила полуправду. «Мы с немножко поссорились вчера». Я на нее накричала, а теперь вот переживаю. «А из-за чего вы поссорились?» — не отставала девочка. «Да, из-за ерунды», — отмахнулась Маша и твердо произнесла. «Все, Лизочка, потом поболтаем. Сейчас я быстренько умоюсь, оденусь и пойдем с тобой завтракать». «Да ладно, можешь не спешить, я еще потерплю». Благородно произнесла о и вдруг добавила. — А куда, интересно, Кася делась? — Что значит «куда делась»? — не поняла Мария. — Так ее ж дома нет! — радостно возвестила Лиза. — А откуда ты знаешь? — откуда, Чувствую, — буркнула девочка. — Вот бог послал подопечную. Когда вошли в столовую, Маша первым делом спросила у второй горничной Веры, «А где Кася?» «Сбежала», — недовольно фыркнула та. Лиза победно улыбнулась. «То есть как сбежала?» — нахмурилась Мария. «Да сказала, что ей какой-то поезд надо встретить». Охотно начала рассказ горничная. «С Украины. В восемь утра приходит...» Попросила Володина ей такси вызвать. Тот ругался, конечно, но Каська подольстилась. «Что, — говорит, — я поделать могу, если мне родные посылку с поездом передали? Не приму родители обидятся. Они ж собирали, отправляли проводнику денег, заплатили и пообещала, что она горилкой его угостит. И салом. Ну, Володин сдался, Кася поклялась, что к десяти вернется». Что еще за странное бегство? Маша ни секунды не сомневалась. Никакой поезд горничная встречать не поехала. Умчалась куда-то по своим доморощенным сыщецким делам. Да что ж она удумала, не наломает ли дров? Ну хотя бы жива утром, была жива, и это уже хорошо. Маша с Лизой быстро разделались завтраком, а когда вернулись в комнату одеваться на прогулку, Девочка вдруг нахмурилась. Рассеянно опустила на кровать свитер. — Ты чего, Лиза? — удивилась няня. Пигалица прошептала. — Мне страшно. И ровно в этот момент за окном раздался виск тормозов, виск чужой. Мерседес Кривцова всегда подъезжал плавно. Маша кинулась посмотреть. У входа в особняк. Остановилась милицейская машина, а за ней еще одна. Мужчины с хмурыми лицами, громкие голоса. Двое вошли в дом, еще четверо скрылись в парке. Что там? Машенька — Машенька! Лиза теребила ее за штанину, но сама на подоконник залезть не решалась, хотя прекрасно умела. — Милиция? — растерянно откликнулась няня. — Ух ты! Почему-то обрадовалась девчонка. — А за кем? — Не знаю. Если подождешь меня здесь, схожу посмотрю. — Пойдем вместе. — Нет, и не думай. Маша не отходила от окна. Она прекрасно видела. Первая из машин пуста, а во второй стали сидеть двое. Один на переднем сиденье мужчина в форме, а сзади женщина. Лица, конечно, не разглядеть. Но ее куртка удивительно походила на Касину. Горничную что, арестовали? Но почему тогда она сидит на сиденье одна, без охраны, или... или... Каська вовсе не арестована. Смогла каким-то образом убедить ментов, что вычислила преступника, и тот находится в доме? Только какие ж аргументы надо было привести, чтобы в особняк чуть не десяток вооруженных милицейских пожаловал. Ох, выбраться бы, все раз узнать, но Лиза обязательно увяжется за ней, а Маша прекрасно понимала. Ребенку при обыске или что там в доме сейчас происходит делать нечего. И няня твердо сказала, «Лизок, прогулка отменяется». — Ну, пойдем хотя бы по дому пройдемся, — заныла девочка. — Я хочу на тяде милиционеров посмотреть. — И не думай, — отрезала Маша. — Если мы понадобимся, они сами придут. Чуть не силой усадила девочку на диван, открыла книгу сказок и даже успела прочитать пару страниц из любимой обеими Золушки, как вдруг... Из сада послышались громкие голоса. Окно она предусмотрительно приотворила. Маша разобрала. Он там, в саду. Далее последовало невнятное бормотание, а потом незнакомый мужской голос отчетливо произнес «Да, мертв и уже давно».